Насколько видит человеческий глаз, настолько может ему помочь сильный морской бинокль. Был конец апреля. Было тепло и очень солнечно. На слегка наклонной большой белой с розоватыми прожилками мраморной плите, прогретой солнцем, были высечены всего 4 золотые буквы: МИКА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 Она ещё до театр слегка скрывающей её уже достаточно заметную беременность. А когда из-за горизонта со стороны Критта, блистающим солнечными бликами заврудно-голубым морем, показался их большой белый катер, и пусть её глазами полными слёз посмотрела на Альфреда, так невероятно похожего на молодого Мику Полякова, Альфред прижал её к себе, поцеловал влажные глаза и сказал, обращаясь к четырём золотым буквам, высеченным на большой белой мраморной плите: Мика, Микочка, вон на том нашем катере с суда на твой остров плывут те самые русские старики. Я до ручте так хотел сберечь. Мы с Пусси пойдём встретить их. А когда они отдохнут после стольких ожиданий такой дальней дороги, мы придём к тебе все вместе. Хорошо? Мюнхен. 1999-2000-е годы. Конечно, звучаные книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Чтал Игорь Мурашко. Звукорежиссёр Татьяна Иванова. Киев. 2005 год